Глава 18. Я открыл меню кольца и начал подбор тех, кого мне нужно сюда выдернуть. Эх, жаль, конечно, что первый нелетающий юнит. Ракета хоть и прилично прокачана, и его надежный помощник, но у такого опыта руководства, как у высшего беса, у него, к сожалению, нет. А с другой стороны, первый будет нужен и там». Они, скорее всего, как обычно в бою прокачиваются, и совершенно непонятно, как на этот бой повлияет мгновенное исчезновение тысячи горгулей. Но ничего, я уверен, что первый сможет разрулить. В общем, я выделил ракету и еще 999 самых прокачанных горгулей сверху и стал ждать врагов. После того, как замок величественно поднялся над холмом, бросив на него свою тень, показалась иноземная армия противника. Вражеские силы достаточно быстро, примерно со скоростью, равной скорости летающего замка, заполнили холм и сползли вниз. Затем продолжили движение к нам. Я глянул на Ману. Было бы, конечно, идеально перед вызовом Гаргулий сначала уничтожить наземные силы врага. И потом уже расправиться с его авиацией. Но нет, до активации умения не хватало больше десяти тысяч очков. Вот бы тут были какие-нибудь скляночки для восстановления маны, по аналогии со склянками здоровья. Но чего нет, того нет. Когда врагам до нас осталось метров сто, я написал Гудлаку. «В моих горгулей не стрелять». Пять секунд, и пролетел ответ. «Каких еще горгулий?» Все. Главное, что до него дошло сообщение, и что он его прочитал. Я достал сферу из инвентаря и активировал призыв. Секунда. И рядом со мной, вдоль стены, появилась часть моего легиона. Почти вся летающая его часть. Ракета появился рядом и находился всего в паре метров от меня, но стоял ко мне спиной. Он явно был в бою там, в инферно, так как застыл с занесенной для удара лапой. Кстати, многие из горгулий замерли в тех или иных позах, а некоторые еще пару секунд по инерции продолжали что-то делать. Ракета покрутил головой, и, задрав голову на стену замка Гудлака, замер. Ну, понять-то его можно. Только что был в бою, и вдруг оказался неизвестно где у непривычного строения, да еще и явно не в инферно. «Арангутанг». Ракета развернулся на мой голос и секунд пять рассматривал. Затем он скорее задал вопрос, чем поприветствовал меня. «Командир?» «Ну а кто еще знает секретное слово?» «Конечно, я!» Горгулья склонил голову в поклоне, а подняв, поинтересовался. «Какие будут приказы?» Я показал большим пальцем вправо на летающий замок, а затем и сам повернул на него голову. «Блин, осталось лишь с десяток метров до наших стен. Пора атаковать!» «Всем в атаку на летающий замок! Четверо со мной!» «Есть!» Ракета не стала уточнять деталей и тут же скомандовал команду взлетать. Одновременный взмах почти тысячи крыльев горгулей пригнул траву и громким эхом унесся вдаль. Я же подбежал к четверим горгулям которых оставил ракета, и, разведя руки и ноги в стороны, скомандовал. «Хватайте меня и летим!» Горгульи также молча подхватили меня и взлетели за остальными. Эх, «Блин, как же я не люблю этот косплей квадрокоптера!» «Болтает нещадно, уж про то, как это выглядит со стороны, я даже представить отказываюсь!» А еще я, как назло, уже использовал невидимость. Но ничего, лететь недалеко. Я сфокусировал внимание на обстановке. Мое сообщение Гудлака возымело эффект, и ни одной стрелы со стороны защитников не прилетело. А вот со стороны нападавших начался целый шквал огня. И стрелы, и магия полились густым потоком. И если с земли этот поток был не таким плотным, то с летающего замка он шел просто сплошной стеной. Маги и лучники заполнили там полностью все пространство. Торчали не только на стенах, но вообще везде. И на постройках, и даже на крыше самого замка. Всего десяток секунд прошло, а уже первые убитые горгульи начали падать вниз. Еще пять, и они стали падать уже десятками. Быстрее, быстрее! Каждая убитая горгулья — это как удар мне под дых. Никогда еще до этого я не нес таких сильных потерь. Вот первая горгулья достигла стены замка и схватив какого-то мага дёрнула его вниз. Тот неуловко взмахнув руками, рухнул прямо на головы своим же пехотинцам. Миг и эта горгулья летит следом, наспегованная стрелами и пробитая ледяной сосулькой. Стрелки с магами в замке не смогли сдержать напор горгулий, и те врывались на стены. Вместе с градом убитых горгулий вниз полетели и нападающие из замка. Внезапно снизу ударил залп по горгулье, которая тащила меня за руку. Залп одновременно из около двадцати стрел мгновенно убил моего перевозчика, и он ухнул камнем вниз. Даже в меня стрелы четыре попала, хоть и не нанесло хоть какого-нибудь ощутимого урона. Секунда, и второй залп снес вторую горгулию, которая несла меня за вторую руку. Я повис вверх тормашками. «Кто это там внизу такой сообразительный? Мне бы с тобой встретиться наедине, да поговорить по душам». Третий залп, и еще одна моя горгулья убита. Залп застал нас уже над стенами замка, поэтому упал я вместе с единственной оставшейся горгольей внутри замка, влетев туда по инерции. Я тут же вскочил и вызвал Найтмара. «Тузик! Гаврюша! Фас!» «Ну, суки! Сейчас я буду убивать!» Пэты тут же рванули по сторонам. Тузика было и так видно. Он, оставляя огненные следы и размахивая горящей гривой, рванул влево. Правильный выбор, кстати. А то, что Гаврюша тоже рванул на в противоположную сторону, стало понятно по кровавому фонтану и прилетевшему справа ошметку плоти. Я же перевел взгляд вперед, где на меня пучили глаза трое магов. мило улыбнувшись, достал свой набор пушек и, не теряя времени, рванул вперед. Только после того, как я натурально снес голову вгоняющим в ад крайнему слева магу, пара оставшихся отмерли, и в меня полетели заклинания. Центральный маг оплел мне ноги Лианой и начал отбегать. И ведь сработало. Я было рванул следом, но не сдвинулся с места. А система написала, что Лиана продержит меня еще три секунды. <къех> вот тварь! Не в силах достать противника, чтобы порвать его на куски, плюнул ему вслед. Когда мой плевок достиг спины мага, случилось то, чего я и сам не ожидал. Мага, как я только что и хотел, порвало на части. Что... «Это как?» Открыл логи. «Ага, мой плевок нанес ноль урона. А вот сработавшее умение с одного из моих сетов убило врага. Это то, где есть десятипроцентный шанс тут же убить врага любой атакой. Занятно. И какой красивый эффект от умения. Чувака натурально на куски расшвыряло по сторонам, как будто Гаврюша поработал. Так. Мне кажется, или инферно на меня плохо влияет?» Ладно, закрыв логи перевел глаза на последнего мага. У, -у, У Я раньше считал, что это троица глаза на меня пучало. так это они лишь тренировались. А вот теперь последний, оставшийся в живых маг, показал мне, как правильно косплеить аниме. Мак обалдел настолько, что перестал швырять в меня свои сосульки, которых до этого успел выпустить штуки четыре. Хотя признаюсь, что я сам бы знатно окосел от удивления, если б на моих глазах игрока от плевка на части разорвало. В ту же секунду, когда Лиана перестала меня держать, я подскочил к последнему магу из троицы и в два удара его убил. После удара молотом он выжил, но добивание киркой пережить не смог. Тут же по привычке использовал поглощение душ, но система выдала сообщение. «Внимание, поглощение души невозможно». «А, ну правильно». Это ж игроки, а не мобы». Мгновенно выкинув из головы ненужную сейчас информацию, огляделся по сторонам. По правой стороне народа было больше. Но там был Гаврюша, и в своем невидимом состоянии он рвал народ очень эффективно. Они даже не успевали понять, в чем дело. Тем более враги отвлекались на горгули, и мой питомец нападал со спины. А вот тут Тузика дела обстояли не так хорошо. Вражеские маги со стрелками совершенно верно решили, что Найтмар — более опасная угроза для них, и сосредоточили огонь именно на нем, игнорируя Гаргулий. Оттого его ХП стало заметно проседать. Ну что ж, налево так налево. Не впервой, как говорится. Вот только именно ворваться не особо-то и получилось. Я даже до Тузика добежать не успел, как меня тут же застанили, а сверху накидали всяческих проклятий. В очередной раз я пожалел, что уже использовал «Невидимость». Эх, а сейчас мог бы как Гаврюша мочить всех из инвиза. Но мое появление все равно помогло. Часть атак сместилась с Найтмара на меня, а подлетевшая группа Гаргулей достаточно быстро утащила врагов через стену, отправив в полет без парашюта. Молодцы, кстати. Мы ведь даже такую тактику не отрабатывали, во всяком случае, со мной. Тупо сбросить врагов со стен гораздо эффективнее, чем биться с ними. Работает, правда, только в условиях летающего замка. На земле скидывать-то некуда. Как только стан прошел, мы с Тузиком рванули дальше. И тут я уже стал действовать не столько в лоб, ведь если камень нельзя пробить, то его можно обогнуть. Хотя, конечно, лично меня смущает то, что я могу уничтожить щелчком пальцев полармии, а вот перебить ее по одному — уже задача, считай, что неподъемная. Пришлось в срочном порядке менять таксику. И я стал атаковать, прикрываясь Тузиком и горгульями Один удар на магов, максимум два на лучников, и слабые, легко защищенные войска дальнего боя лопались только так от моих ударов. Дожав всех защитников на нашем пути, мы вышли к здоровенным деревянным воротам, обшитым металлом, которые уже наполовину вынесли мои горгульи. Я так понял, что эти ворота вели в донжон, так что мы вместе с Тузиком стали помогать их выносить. Я понял, что мы зачистили абсолютно всех защитников со стен — когда заметил, что все выжившие горгульи начали стягиваться к воротам и вливаться в атакующую толпу. В один момент народу стало настолько много, что я перестал видеть все, что творилось вокруг меня. Все, что я мог делать, это бить своими пушками в ворота и наблюдать всевозможные части тел горгулий со всех сторон. Разве что снизу никто не подлез. А так, во всю высоту ворот все их пространство атаковали горгульи. Меня не даже от оттеснили, настолько я потерялся в огромной толпе летающих тел. Когда, наконец, полоска ворот в последний раз мигнула красным и полностью исчезла, мы все разом с криком ворвались внутрь. Миг, и произошел взрыв такой силы, что вся наша толпа, которая находилась напротив ворот, просто растаяла. Меня буквально ударило сверху и, вдавив в пол, пронесло назад. А прямо надо мной пролетали каменные детали горгулей. Я глянул на свое ХП. Осталось лишь треть. Посмотрел на пиктограмму Тузика. Он эту атаку не пережил. А за воротами донжона затухало сиреневое пламя. Кучка из десятка человек спешно убегала за защиту стальной двери внутри большого помещения за воротами. Итак, летающий замок больше не представляет угрозы моим союзникам снизу. а вся атакующая сила сметена горгульями. Осталась, скорее всего, элита вражеской армии, ее командование. Во всяком случае, будь я на их месте, я бы разместил свой штаб в сердце летающего замка. И передо мной встает вопрос. Продолжать ли рисковать оставшимися горгульями, штурмуя верхушку вражеской армии? Или их не трогать и отступить? Эти судорожные мысли проносились в моей голове, пока меня кувыркало и засыпало булыжниками из горгулий. Если раньше я был уверен, что восстановиться смогут почти все горгулии, которых убили, то теперь после последней атаки я спинным мозгом чувствовал, что после таких атак никто из моих горгулий не оживет. Весь этот гравий, который окружил меня, — это окончательно убитые горгульи. Я мгновенно вскочил на ноги, параллельно открыв меню смены личины, доставшейся мне от Локки. Максимально быстро тыркнув на последнюю страничку, перевоплотился в мага, которого убил первым в летающем замке. Это была абсолютно спонтанная импровизация. И тут же, побежав в сторону вражеских игроков, которые почти все укрылись за закрывающейся дверью, крикнул «Подождите меня!». Человек, который уже собирался захлопнуть за собой дверь, остановился и окинул меня внимательным взглядом. Затем он быстро кивнул, видимо, решив, что я свой, и придержал мне дверь, впуская внутрь. Как только дверь захлопнулась, он тут же запер ее на засов. В этот момент что-то невидимое взобралось по моей ноге вверх, и, обмотав мой пояс и торс, застыло своей головой цепью на левом плече. «Ну, здравствуй, Гаврюша. Даже не знаю, сколько ты порвал магов с лучниками, и какого теперь уровня». «Всем собраться в управляющем зале!» Громко прозвучал приказ, и парень, который впустил меня, хлопнув по плечу, сказал. «Пошли». Мне осталось только кивнуть и проследовать за ним. Далеко, правда, следовать не пришлось. Управляющий зал оказался в соседнем помещении. Внутри стоял огромный прямоугольный стол, за который рассаживались игроки. Всего человек пятнадцать. Увидев нас, тот, кто был во главе стола, достаточно молодой игрок, для сорока, ткнул в меня пальцем. но ну, хоть кто-то выжил!» Потом сделал приглашающий жест и указал на кресло рядом с собой. Проходи, присаживайся. Послушать все из первых уст сейчас очень вовремя. Ну что ж, я так понял, что у них тут сейчас экстренное совещание. Хорошо, интересно будет послушать. Только что был на совещании одной стороны, теперь на совещании другой. Всмотрелся вник ник пригласившего меня. Строганов. Под заинтересованные взгляды уже усевшихся людей прошел вперед и присоединился к ним за столом. но всеобщее внимание вместе со взглядом Строганова перешло на так и не присевшего, а нервно шагающего туда-сюда игрока в мантии мага. «Боромер, все в порядке?» Тот лишь огрызнулся, продолжая нервно расхаживать из стороны в сторону. «Ага, в порядке, как же! То, что должно было быть легкой прогулкой, превратилось в черт пойми что! Только что полностью полег мой элитный отряд!» Боромер широко развел руки в стороны. «Полностью?» «Это на твоём летающем замке!» Его поддержал немолодой на вид игрок с ником Гейнер, сидящий во главе стола прямо напротив меня. бурмер прав. Почти всё пошло не по плану. Появился этот неизвестный, уничтожил половину наземной армии, выдержал прямое попадание Ямато. А теперь ещё и перебил со своей летающей армией весь гарнизон замка. «А ты говоришь, всё в порядке?» Строганов пожал плечами и активировал изображение во всю стену за своей спиной и, развернувшись к экрану, показал на видео, где остатки моей армии пытались пробить стальную дверь. Этот неизвестный напал в лоб, под огнем, и сверху, и снизу. Потом потерял своих тварей в боях. Очень большое скопление горгулей мы снесли одним залпом, когда они скопились у ворот донжона. «Эй! Я лишь чуть-чуть облажался!» «Забыл про стрелков снизу. Я до этого вынес всех магов там, но почему-то совсем забыл про стрелков. В любом случае, основной урон моя армия понесла совершенно от другого, и у меня большой счет к тебе по этому поводу, дружище». Между тем Строганов продолжал. «Летающая армия практически вся разбита. Пробраться внутрь у горгулей не выйдет». Если деревянные ворота на входе они продавили за 10 минут, то стальную дверь в зал управления им не пробить и за пару часов. Во-первых, она небольшая, и одновременно много врагов не смогут по ней бить. Во-вторых, в ней в семь раз больше прочности. Строганов взял в руки какой-то пергамент со стола перед собой и, поводив засветившейся синим рукой, сменил картинку на экране. Теперь камера сместилась вниз, на замок под нами. пока мы нейтрализовали этого неизвестного. Войска внизу, под руководством Георода, прорвали оборону. Бой уже идет за стенами. Осталось только захватить замок снизу, и у нас будет неделя до их попытки у нас его отбить. Ага, так вот как зовут этого командующего войсками. Геород. К нему у меня, кстати, тоже есть разговор. Гейнер задумчиво побарабанил пальцами по столу и спросил Строганова. «А что с этим неизвестным?» «У нас будет время разобраться, что за союзника нашла эта троица, и срочно принять меры. Кстати, по неизвестному союзнику». Строганов резко посмотрел на меня. Я аж немного напрягся. А случаем не спалили ли меня? «Расскажи, ты его лично видел?» «Фух, кажется, не спалили». Я попытался что-то экстренно придумать, но вмешался Боромир. «Да чего он там видел?» «Моя элитная сотня ничего толком не поняла даже! Они элитники так вообще за мясо сошли!» Строганов неодобрительно покачал головой и ответил стальным голосом. «Выбирай выражение. Во-первых, они сделали все, что смогли. А во-вторых, для меня не существует такого понятия, как мясо. Все бойцы клана важны для меня». Боромер зло посмотрел на Строганова, но отвечать не стал. А тот, извиняющийся, посмотрел на меня и добавил. «Досталось вам, ребята, там на стенах». Ты уж прости, что мы тут в безопасности укрылись, пока вас со стен сбрасывали. Мужик сжал кулаки в латных рукавицах и бухнул ими по столу. Знаешь, как у меня руки чесались с вами там мечом помахать? Отрубить башку этой твари? Хм. А ведь этот Строганов мне больше нравится, чем наш гудлак. Но сторону конфликта я уже выбрал. Иначе Элия, мягко говоря, не поймет. Мне опять не дали вставить слово, так как в разговор влез Гейнер. «Я изначально имел в виду, что с этим неизвестным сейчас. Где он?» Строганов задумчиво постучал пальцем по пергаменту. Действительно. Возможно, рано я расслабился. Затем поднял свой пергамент и вернул камеру на стальные ворота. Там с десяток горгулий больше просто не помещалось. Монотонно долбили по двери». Затем он перевел камеру на кучу каменных останков перед выбитыми воротами и прокомментировал. Все же надеюсь, что направленный взрыв из 30 свитков его наконец-то добил. На что Гейнер возразил. «А, а как же! Эту тварь прямое попадание из Ямата не взяла Строганов пожал плечами. «Может, артефакт какой сработал? Невозможно же выживать вечно! А отмотать назад запись, чтобы увидеть наверняка нельзя?» «Можно, сейчас». Строганов залез обратно в пергамент. Так-так, похоже, запахло жареным. Итак, почему бы не достать молот с киркой, да не вынести этих 15 человек? Да потому что тут самые топы собрались из топовых кланов. Уверен, я тут не один обладатель легендарных шмоток. Да даже обычные маги могут меня застанить и толпой закидать заклинаниями. А у этих ребят... Скорее всего, припрятан не один туз в рукаве. так что буду импровизировать на ходу и дальше». Я откашлялся и громко заявил. «Минутку внимания!» Аж затылком почувствовал, как все отвлеклись от экрана и перевели взгляд на меня. «У меня есть важное уточнение». Строганов тоже оторвал глаза от своего пергамента и вопросительно уставился на меня. «Какое?» «Слышали о жутком демоне, который был вместе с незнакомцем?» Строганов мотнул головой. Остальные тоже не торопились подтверждать, что слышали. «Невидимый и мощный. Что-то вроде змеи». «Не слышали», — напряжённо ответил командир врага. «Так вот». «Похоже, он здесь», — понизил я голос. Люди за столом замерли и начали как-то насторожённо переглядываться друг с другом. «С чего ты взял, что этот демон тут?» — подал голос так и не усевшийся за стол Боромер. Да только что как будто что-то коснулось моей ноги и поползло дальше. Ещё тише сказал я. После этой реплики Гаврюша сполз по мне вниз. Умный малый, хоть говорить не умеет, но всё понимает. Он, кстати, пополз в твою сторону, Боромер. Я пальцем указал на, как я понял, главу одного из кланов. В тот же миг Гаврюша изменил направление и пополз к магу. Боромер криво ухмыльнулся. У меня, если что, есть магическое зрение. Сейчас проверим. Через две секунды его глаза засветились белым, и он посмотрел перед собой под ноги. Твою мать! Он отпрыгнул назад и на лету достал посох. это твари правда здесь! В следующую секунду Боромер жахнул перед собой каким-то огленным закеленанием. И игроков, что начали вскакивать со своих мест, завалило в бок вместе со столом. Видать, с перепугу что-то убойное использовал. «Вот только почему Гаврюша не нападает?» «Ждет команда, что ли?» Я вскочил на ноги вместе с остальными и развернулся к Строганову. зная что? Незнакомец!» выкрикивал своему демону. Тот уже достал здоровый черный меч и такой же черный щит. С этого и небось. «Что?» «Гаврюша Фас!» В тот же миг Гаврюша атаковал Боромера. Он оплел мага так, что тот замер на месте, раскинув в стороны руки. Кто-то из-за перевернутого стола бросил вперед на пол синий шар. И тот, разбившийся окутал помещение голубой дымкой. И тут, в этой дымке, проступили очертания моего Пэтта на маге. Он действительно оплел мага, жестко его зафиксировав, при этом вращая своими звеньями. Выглядело, будто воромер накрыло шевелящееся одеяло. При этом его ХП стремительно ползло вниз. Ха, силен. Других магов на части рвало, а этот вполне уверенно держится. Пока никто толком не пришел в себя, я заорал. «Атакуйте демона!» и тут же, достав лук Аполлона, стал расстреливать Боромера. В спешке кто-то даже меня поддержал и жахнул по Боромеру каменной глыбой, отчего его завалило на пол. Уже с пола Мак заорал «Вы дебилы! По мне стреляете!» Еще секунда, и его все-таки разорвало на части. В потихоньку растворяющемся голубом мареве было видно, как Гаврюша метнулся в нашу сторону. Я тут же выстрелил один раз рядом с ним, намеренно промахнувшись, и тут же меня подхватили два лучника и несколько магов, начав палить по демонической цепи. Вот только задел краем моего питомца лишь один маг. Слишком уж юрко тот проскочил вперед и напрыгнул на следующего игрока. «Не стрелять! Попадете по своим!» О, Строганов очухался и начал раздавать приказы. Но в тот миг игрока порвало на части, и ему тут же возродил старик с ником Рубероид. «Да как не стрелять? Оно же на части рвет!» Пока все суетились и орали, Гаврюша переметнулся на следующую жертву, и там мгновенно разорвалась кровавым фонтаном брызг. К сожалению, этот же старик быстро сориентировался и вдарил последующей жертве Гаврюши воздушным тараном такой силы, что игрока унесло назад и на всей скорости влепило в стену, мгновенно убив. Вот только их и по моему Пэту неслабо так просел от этого удара. «Так, нужно срочно думать». Из пятнадцати противников осталось одиннадцать. Из них четыре главы клана — это самое трудное Благо, Буромера уже вынесли. И что делать дальше? Пока я размышлял, Рубероид приголубил Гаврюшу очередным воздушным тараном, а еще один маг застанил его прямо на стене. У демонической цепи осталось уже около половины жизни, но и голубая дымка почти развеялась, и он почти исчез. Все. Максимум выгоды я уже извлек, пора раскрывать карты, а то Гаврюшу еще прибьют таким темпом. Я мгновенно убрал лук Аполлона и, достав молот с киркой, саданул ими одновременно по подготовившему очередное заклинание Рубероиду. Удалось не просто сбить каст, а убить этого мага. Двадцать процентов от сдвоенного удара сработали, и Рубероид разлетелся очередными кровавыми брызгами. Уже все игроки в кровавых брызгах, а помещение вдобавок к тому еще и в ошметках. Тут же мой взгляд встретился с ошалевшим взглядом Гейнера. «Ты что творишь?» «Он взял меня под контроль!» но уже отпустила. Бред, конечно, но сработало. Не в том плане, что они купились, а в том, что мгновенно атаковать не стали. А всё, что мне надо, это лишь чуть подождать, пока спадёт Стан с Гаврюши. Я бросил взгляд на стену, где он был застанен. Голубая дымка уже окончательно рассеялась, и он снова стал невидимым. Через мгновение Генер бросил на меня Стан. «И ты, Брут!» — ещё один маг на мою голову. Я потихонечку начинаю магов недолюбливать Ну это мягко говоря. Мне нужно срочно какое-то средство от этого долбанного стана. А то, блин, машина для убийства, а Ахиллесова пята — банальный стан. Между тем Гейнер продолжил. Ага, взял под контроль, как же. А оружие, как у незнакомца, тебе тоже он подкинул? Я ничего ему не ответил, а просто плюнул в лицо. Эх, эпично не вышло, Гейнера не порвало на части. Ну, во всяком случае, от одного плевка. Пока он стоял в шоке от моих действий, тут же плюнул ему в лицо еще раз. «Так это ты, незнакомец?» — взревел чуть отошедший Строганов. «Ага. Я ужас, летящий на крыльях ночи!» — и опять харкнул в Гейнера. Тот вытер лицо рукой, и в его глазах начали проступать отблески бешенства. «Да ты, щенок!» — продолжить он не успел, так как я метко плюнул ему в лицо. И опять попал. Вот только везение пока что меня покинуло. Десятипроцентный шанс на мгновенное убийство от любого урона все никак не хотел срабатывать. «Да я тебя!» Гейнеру окончательно сорвало башню, и он замахнулся на меня выхваченным посохом. «Он отвлекает от демона! Атакуй самым мощным!» О, Строганов, видимо, окончательно пришел в себя. Но было уже поздно. В следующие пару секунд с посоха Гейнера сорвалась молния и ударила мне прямо в лицо. В меня воткнулась пара стрел, которые при соприкосновении со мной взорвались, и помнеткнули аж пятью мечами различными техниками с различными спецэффектами. Все-таки чем-то особенно мощным они меня приходовали. Очки жизни просели до 14%. Вот только очередной плевок в гейнера наконец-то сработал, и его разорвало на части, восстанавливая немного мое ХП. А сбоку взорвался кровавыми брызгами еще кто-то один. Это Гаврюша наконец-то отошел от стана. Тут на меня прилетел Сайленс. «Зачем? Я же не маг. Вот только стало понятно зачем, когда я рефлекторно попытался плюнуть в замахнувшегося на меня Строганова. Плюнуть-то не вышло?» «Ну ничего. Осталось всего восемь противников, и глав из них всего двое. Гаврюша на свободе, а мой стан тоже скоро спадет. Взгляд Строганова, бьющего по мне своим мечом, ничего доброго мне не предвещал. Ну-ну. Я отзеркалил ему его взгляд». Сейчас мой стан спадет, и посмотрим, как изменится твой взгляд. У меня, благодаря Пифону, нет красивых навыков и умений, которые взрываются или еще как-то эффектно смотрятся со стороны. Вот только мои криты убивают. Пока я размышлял и держал удар, Гаврюшу порвал еще одного. Осталось семь. «Да что ж вы все никак не жалеете на меня мощных заклинаний и умений?» После одного свитка, выпущенного Строгановым, мое ХП тут же просело до 6%. Вот только и меня наконец-то отпустил стан, и я стал мочить Строганова в ответ, восстанавливая потихоньку жизни. Взорвался еще один. Осталось шесть. И этого ребята, еще не знаете, что как только по мне нанесут урон, способный меня убить, активируется минута бессмертия. Ха-ха-ха-ха-ха! От моего очередного удара Строганов телепортировался на пару метров назад и запустил в меня заклинанием Из еще одного свитка — стальной метровой стрелой. Э, э да ты шустрый!» «Я не буду с тобой в догонялки играть. Мне для вампиризма нужно урон наносить». Я просто развернулся к нему спиной и ударил ближайшего противника молотом. Опять сработал процентный шанс, и его разнесло на части, восстанавливая мое ХП до двадцати пяти процентов. Почти тут же взорвался еще один враг от Гаврюши. Минус два. Осталось еще четверо. «О, тем более Сайленс прошел, и я снова могу плеваться». Вот только удача на плевке окончательно отвернулась от меня, и сколько бы я ни плевал, больше никто не взорвался. Странно-нибудь я выгляжу со стороны. Чтобы на мне проявился мой сет, мне нужно хоть раз его надеть. А пока я выгляжу как маг в робе, который раздает окружающим молотом и киркой, не забывая при этом плевать во врагов. У них точно будет нарушена психика после этого сегодняшнего боя. Противник, которого я заплевал, взорвался от моего попадания киркой, и еще одно тело рвануло от действий Гаврюши. Минус два. Остались мы с Гаврюшей против Строганова, который опасался подойти ближе и закидывал меня заклинаниями из свитков, и молодая женщина в металлическом доспехе. Я зарядил по ней разок своим молотом и снял всего пару хп. На ней явно непростые вещички. Видимо, она пятый кланлит Очень молчаливая она какая-то. За все время не проронила ни звука. Глянул ее ник. Церберра. М да... Как бы тебя ни звали, но по неестественно раздвинутым рукам вижу, что тебя кромсает Гаврюша. Так что я развернулся к Строганову и, приготовившись атаковать, побежал к нему. «Да кто ты такой?» Я посмотрел его ХП. У него оставалось всего пара процентов. Видимо, просадил от моего стопроцентного возврата урона. «Твоя смерть!» Хлопок телепорта, и Строганов оказался у дальней стены, где тут же активировал портал. «Секунда!» и он исчез в неизвестном направлении. Видать, испугался моих плевков. <хе -хе> ну, я его не осуждаю. Шансов у него было ровно ноль. Вот если бы он был в окружении магов с Сайленсом, Станом и обнаружением невидимого, то да, у него были бы все шансы победить. Вот только он их уже упустил. А теперь тупо умереть с вероятностью дропнуть какую-нибудь дорогую вещь и потерять так сложно набиваемый опыт не самое умное занятие. Что ж... Значит, остался последний соперник, к которому я и направился. Женщина все так же недвижимо стояла, при этом ее жизни опустились уже до 40%. «Не убивай». Она сказала это очень высоким, но при этом красивым голосом. «Гаврюша, подожди». ХП перестали падать. «Отпусти». «Ну, а почему бы и нет? Если тебя просят об услуге глава топового клана...» Возможно, она когда-нибудь сможет и отблагодарить. Гаврюша, мой пэт понял меня и освободил одну руку своей пленницы. Та достала свиток телепортации и перед тем, как исчезнуть, кивнула мне в знак благодарности. Всё. Это победа. Я остался в зале управления замком один со своим пэтом и оглянулся по сторонам. Всё забрызгано кровью со шмётками тел. На полу всё в кровавых следах. Я проследил за следами до самой стальной двери. Блин, а я ведь мог спалиться с самого начала. Я сюда пришёл, уже оставляя за собой следы. Благо там за дверью была настоящая мясорубка, так что кровавые следы подозрений не вызвали. Но саму по себе проблему, которая меня демаскирует, надо как-то решать. Кроме кровища, на полу валялось два предмета, выпавшие лутом. Я их подобрал, закинул на самый верх инвентаря, чтобы посмотреть потом. Вдруг передо мной высветилась надпись. «Внимание! Вы захватили замок девятого класса в клановых войнах. Захватить, уничтожить». Ага. А вот это оказалось неожиданным. Но неожиданным с приятной точки зрения. «Захватить, конечно!» Показалась надпись. «Защитить в течение...» И следом высветился таймер обратного отсчета, показывающий минуты с секундами. 59, 59. Внимание! Вы стали временным владельцем замка Альбатрос. То есть нужно защитить его с часок, и он мой. Учитывая, что это замок летающий, то не думаю, что у меня возникнут проблемы с его защитой. Даже не будь тут горгулей. Прерывая мои размышления, свое законное место на моем плече занял Гаврюша. Кстати, по горгулиям. Задержав воздух, посмотрел в меню, сколько их всего осталось. 234. Но если учитывать тех, которые восстановятся из каменных статуй, то 772. То есть 534 временно выведены из строя, а потерял я всего 228. Не так уж и много. Хотя мне все равно безумно жаль каждого своего бойца. Ладно. Думать о потерях сейчас нет времени, битва еще не закончена. Я метнулся к перевернутому столу и достал из лужи крови пергамент, с помощью которого Строганов управлял экраном. На пергаменте была открыта вкладка «Визор», и по всей поверхности были квадраты пиктограмм с камер наблюдения. а, -а вот оно изображение под замком. Я ткнул пальцем в нужную пиктограмму. Система сообщила. Доступ разрешен. Мой палец засветился синим, и изображение появилось на большом экране на стене. «Ну вот чёрт!» Войска неприятеля полностью перебили гарнизон и уже выносят ворота донжона. Времени не осталось от слова совсем. Я галопом метнулся к запертой стальной двери, которую почему-то по-прежнему долбили горгулья. «Я вам подолблю по моей собственности!» Распахнув дверь, раздал подзатыльников горгульям и, выискав взглядом ракету, подозвал к себе. При этом сам рванул к стене замка. Уже поднявшись наверх и смотря вниз, скомандовал своему подчинённому. «Все статуи горгулий снизу поднять сюда! Замок охранять! Он теперь наш! Приказ ясен!» Ракета просто кивнул и ответил лаконично. «Да, командир». «Выполнять!» Ракета улетела выполнять приказ, а я всмотрелся вниз. «Мой, как это прекрасно звучит, Альбатрос, сейчас находился как раз над замком Гудлака». если мне пройти влево по стене метров пятьдесят, я окажусь как раз на досождающей ворота донжона армии противника. Хотя какой армии там осталось? Всего человек шестьсот. Сказано, сделано. Через десяток секунд я оказался как раз над противником. Точнее, всего в десяти метрах от ворот по левой стороне. Нормально. Вот только ворота уже практически выбиты. Нет времени косплеить квадрокоптер и спускаться на горгулиях. Я просто спрыгнул вниз. Резко зачесало внизу живота, как будто лифт быстро вниз поехал, и ветер выбил слезы из глаз и растрепал волосы. Да, номинально я сейчас в шлеме, но пока я под личиной от локки и пока не сниму, и надену шлем, у меня длинные черные волосы, как у того мага, которого я убил первым в летающем замке. Долгие десять секунд полета, и земля из достаточно далекой как будто вдруг резко стала ближе и немилосердно приняла в свои объятия. Я как спрыгнул с солдатиком, так и приземлился. Из глаз аж искры посыпались. Система мигнула сообщением, что активировано минутное бессмертие. И мгновенно придя в себя, я обнаружил, что по колено вошел в землю. Дернул ногой. А вошел-то крепко. Лишь чуть-чуть нога поднялась. Дернул второй. Тоже смог вытащить ее лишь на сантиметр. В то время ко мне подбежал вражеский боец. До того, как он успел что-то сказать, я спросил у него. «Ты маг?» Тот, подбежав вплотную, ответил. «Нет». «Слава богу». И снес ему молотом голову. Натурально голова отлетела. И это даже десятипроцентный штраф не сработал, чисто ваншотнул критом. Видать, низкоуровневый боец был. И тут на меня посыпался град стрел. Ого, даже мелькнуло сообщение, что стан заблокирован моим активированным умением. Фух, я аж заулыбался. Как же меня достал этот стан. А сейчас... Я к нему наконец-то иммунен». Глянул Ману. «Как и думала она уже полностью восстановлена, и я могу снова управлять стихией земля. Ну что ж, Геород, ты, может, и прекрасный полководец. Но против Лома нет приема». Я активировал умение, и все вражеское войско, что оставалось тут же, ухнуло под землю, благо что все оно было сконцентрировано перед воротами. Сначала они, как и я, погрузились по колено, затем по пояс — и резко ушли с головой. Я погрузил их всех на глубину метров десять, чтобы уж наверняка. Затем разровнял землю перед воротами донжона, все-таки я, можно сказать, в гостях. Единственное, что метров сто выложенные камнем дороги пропали под землей, но это уже издержки производства. Вроде все. А, нет. Я вытолкал самого себя из-под земли и, подвинув к воротам, постучал в них. Секунд десять, ответом мне была полная тишина. Но тут ворота отворились, и передо мной предстала Элия. Она недоверчиво меня осмотрела, но, задержав взгляд на вгоняющем в ад, спросила. хрум хром Я улыбнулся в ответ и тепло ответил. Да, это я. Конец третьей книги.